Глава пятнадцатая Моих сестёр поселили в Доме ветра. Там они жили с момента прибытия Виларис. Они не покидали дворца, выстроенного на плоской вершине горы, откуда был виден весь город. Неста и Элайна ни о чём не просили и никого не хотели видеть. Значит, придётся слетать к ним в гости. Когда мы с Ризом, наконец, сошли вниз, ласан сидел в гостиной. Думаю, Рис отдал всем молчаливый приказ вернуться. Я ничуть не удивилась, увидев Кассиана и Азриэля, расположившихся напротив в столовой. Они трапезничали с подчеркнутой непринужденностью, однако следили за каждым движением Лосена. Увидев меня, Кассиан, понимающе фыркнул. Я зыркнула на него, отчего Кассиан не удержался от ехидной фразы. Азриэль легнул его под столом. «Кассия, сама невинность!» Уставился на Азриэля. «Ты чего?» — спрашивали его глаза. Я не собирался ничего говорить. Но я прошла не к ним, а в гостиную. Остановилась в дверях. Лосен вскочил на ноги. Я едва удержалась, чтобы не скорчить недовольную гримасу. ласен по-прежнему был в своей грязной рваной одежде. Только успел отмыть руки и лицо. Но как же я забыла попросить, чтобы ему дали возможность вымыться и переодеться. Эти мысли тут же улетучились, когда рядом со мной встал Рис. Ласан даже не потрудился изменить выражение лица. Его губа осталась пренебрежительно изогнутой, словно он увидел яркий блеск связующей нити между Рисом и мною. Оба его глаза, живой и металлический, скользнули по мне и остановились на моей руке. Точнее, на серебряном кольце с апфером. Кольцо на безымянном пальце Риза было попроще, всего лишь серебряная полоска. Кольца мы надели друг другу перед тем, как спуститься. Нам не хотелось превращать это в ритуал со зрителями и произнесением клятв. Я призналась Ризу, что всерьёз подумывала отнести его кольцо в хижину ткачихи. «Пусть-ка потом наведается туда за ним». Он засмеялся и сказал, что уж если мне так хочется свести с ним счёты, стоит поискать для него другого противника. Ткачиха может лишить его части тела, которая мне особенно дорога. Я поцеловала его, не забыв пройтись по поводу его высокого мнения о собственной персоне. Потом надела на палец кольцо купленное им в Веларисе, пока меня не было. Надевая друг другу кольца, мы смеялись и радовались, как дети. Клятву верности мы произнесли мысленно, не желая доверять сокровенные чувства словам. И теперь всё наше приподнятое праздничное настроение сгорело, словно охапка листьев на огне лосеного ехидства. Он пялился на наши кольца, на то, как мы стоим. Я сглотнула. Рис это тоже заметил. Такое было трудно не заметить. Прислонившись к косяку, в своей излюбленной манере растягивать слова сказал Ласену: «Думаю, Кассиан или Азриэль просветили тебя насчет кое-каких нехитрых правил твоего пребывания здесь. От себя добавлю, если ты вздумаешь угрожать кому-либо в этом доме или на этой земле, мы познакомим тебя с такими способами отправки в мир иной, о которых ты даже не догадывался». Эллирианцы, засевшие в столовой, шумно хмыкали. Азриэль выглядел куда более устрашающим, нежели Кассиэн. А во мне что-то воспротивилось этой угрозе. Я понимала, они имели все основания так говорить, и все же... Лассен был моим другом, и даже если наши прежние дружеские отношения остались в прошлом, своим врагом его я не считала. Однако, — продолжал Эрис, засовывая руки в карманы, «Я понимаю, насколько труден был для тебя этот месяц. Фейра успела тебе рассказать, что двор ночи совсем не таков, каким его живописуют слухи. Прежде чем спуститься вниз, я открыла Ризу своё сознание и показала ему все события, что происходили при дворе весны». «Но, слышите, видеть, далеко не одно и то же», — усмехнулся Риз. «Элайна здорова и окружена заботой». Никто не заставляет её общаться с нами против её желания или принимать участие в здешней жизни. В Доме ветра она находится в полной безопасности. Там бываем только мы и несколько проверенных слуг. Лассен молчал. Фейру я полюбил задолго до того, как в ней проснулось ответное чувство. Тихо добавил Рис. «Как же тебе повезлось, если в конце концов ты получил желаемое». — сказал Лосен, скрещивая руки на груди. Я закрыла глаза. Кассиан и Азриэль замерли, ожидая приказа. — А теперь слушай меня внимательно, — предостерег Лосена верховный правитель двора ночи. — Дважды я говорить об этом не стану. Теперь даже Лосен поежился. Я почувствовал в фейре свою истинную пару, раньше, чем у нее начались отношения с Тамлином. И когда я о них узнал, ради ее счастья я был готов отступить. «Отступить?» — дерзко переспросил Лосен. «Ты явился в наш дом и украл ее в день свадьбы!» Я собиралась отменить свадьбу. Вмешалась я, шагнув к Лосену. «И ты это знал?» Ризент не дал ему рта раскрыть. Я был готов потерять свою истинную пару, отдав её другому. Я был готов позволить им пожениться, если это принесло бы Феере счастье. Но я вовсе не собирался позволить ей страдать, чахнуть, превращаясь в тень. И когда этот кусок дерьма разгромил свой кабинет, а потом запер её в своём проклятом доме, за спиной Риза появились крылья. Лассен опешил. Риза скалил зубы, гостиная наполнилась магической силой. У меня стали подгибаться ноги, я не боялась Риза, но слова Ласена вывели его из равновесия, и это было страшно. «Возможно, когда-нибудь у Фейры хватит сил простить Тамлина, простить тебя, но я никогда не забуду и не прощу ужаса, какой она испытывала в вашей клетке». У меня вспыхнули щёки. Кассиан и Азрель незаметно оказались возле нас. Их светлокарие глаза были полны сочувствия ко мне и гнева на Лассена. Я никогда не рассказывала иллирианцам о том, как Тамлин разнёс в щепки свой кабинет. И о дне, когда он сделал меня пленницей своего дома, я тоже молчала. Возможно, Риз им что-то рассказал. Но, видя ярость, охватившую Кассиана, и холодный гнев, которым веяло от Азриэля, эм, я в этом усомнилась. Надо отдать должное мужеству Лосена. Он не дрогнул, не попятился. Спокойно смотрел на нас с Ризом и на Илирианцев. У меня в мозгу мелькнуло название картины. Умный лис взирает на крылатую смерть. На лице Риза появилось знакомое мне выражение убийственного спокойствия. Это позволило мне выбраться из хаоса собственных мыслей, похожего на клубок света и теней. «Скажу тебе ещё кое-что, о чём я больше не заговорю», — продолжал Рис. Фейре не позорила и не предавала Тамлина. Прошло несколько месяцев, прежде чем я рассказал ей о связующей нити и о наших парных узах. «Думаешь, она бросилась мне на шею?» «Как бы не так». Она кричала, что всё это мои уловки, чтобы она оставила Тамлина. «Посему можешь быть спокоен». Я вдоволь наслушался её упрёков. Но теперь, когда твоя истинная пара оказалась в схожем положении, попытайся хотя бы понять, каково это. Если же тебе нет дела до чужих чувств, надеюсь, тебе хватит ума держать язык за зубами». «А если ты еще раз позволишь себе взглянуть на мою пару с презрением или отвращением, я без всяких объяснений разорву твое поганое горло». Все это было сказано таким мягким, почти дружеским тоном, что я не сразу распознала в словах угрозу, и ее волны понеслись внутри меня, как круги отброшенного в пруд камня. Ласен переминался с ноги на ногу, настороженный, раздумывающе. Я не знала, стоит ли вмешиваться, если он сейчас выпалит какую-нибудь явную глупость. Оказывается, здесь всё не так, как я думал. Наконец пробормотал он. Умный ответ. Лицо Риза освободилось от гнева. Плечи Кассиана и Азриэля немного расслабились. Я вспомнила слова Лосена, услышанные в дни нашего бегства. Он мечтал хотя бы раз увидеть Элейну. Что будет дальше, он не загадывал. А потом... Потом мне придётся решать, если Рис уже чего-то не придумал. Я взглянула на Риса и по лёгкому изгибу брови поняла. Он целиком твой. Ладно, там посмотрим. Я кашлянула. «Я хочу проведать сестёр», — сказала я Лосену. Его глаза устремились на меня. Металлический завертелся в разные стороны. Я заставила себя улыбнуться. Улыбка вышла мрачной. «Ты с нами?» ласен обдумывал мое предложение. Рис и Иллирианцы следили за каждым его движением. Он молча кивнул. «Что ж, разумное решение». Мы отправились, не мешкая. Пока поднимались на крышу дома, ласен получил некоторое представление, как я живу. Он не задавал вопросов, а я не давала никаких пояснений. Азриэль с нами не полетел, отговорившись неотложными делами. По выразительному взгляду Кассия, она я поняла, что певцу теней очень не хотелось нести Лассена в Дом ветра, и он нашел повод, чтобы остаться. Однако легкий кивок Риза был достаточно красноречивым. У них действительно были дела, замыслы на разных стадиях осуществления. Когда я навещу сестер, я забросаю Риза и остальных вопросами. Кассиан подхватил Лассена, лицо у того вновь стало каменным. Рис подхватил меня и изящно взмыл в безоблачную синь. Взмахи его крыльев убаюкивали. Исходивший от него запах, бесподобная смесь лимона и солёного ветра уносил напряжение. Мы летели над Веларисом, неотвратимо приближаясь к дому ветра, к жилищу моих сестёр. Дом ветра был затейливым строением, возведённым на красных камнях плоской горы, одной из многих, что окружали город. Он изобиловал балконами и двориками, выступавшими из каменной толщи. Гора имела отвесные склоны, и до её подножия было не менее тысячи локтей. Внизу тянулись извилистые улочки Вилариса и змеялась сидра, поблёскивая на полуденном солнце. Мы приземлились на веранду, граничащую с нашей столовой. Рядом приземлились Кассиан с Лосеном. Я впитывала взглядом знакомый пейзаж — город, река, море вдалеке, зубчатые горы по другую сторону Велариса и ослепительно-синее небо. Дом ветра — второй мой дом. Официальная резиденция, где мы устраивали встречи и принимали гостей, не входящие во внутренний круг. Но этим наши владения не кончались. Было ещё одно место, куда бы я не отправилась без крайней необходимости. Подземный двор кошмаров. Он занимал недра горы, в которых разместился каменный город. Двор кошмаров целиком соответствовал своему названию. Правда, на вершине горы стоял удивительно красивый дворец из лунного камня, куда меня перенёс Ризент впервые, разлучив с Тамлином. Я поправила косу, слегка растрепавшуюся за время полёта. Лосен подошёл к перилам веранды, облокотился и посмотрел вниз. Я вспомнила, что когда-то точно так же стояла возле перил, глядя на огни Велариса, и боясь войти. Я обернулась. Риза Кассиан стояли, ожидая моих дальнейших действий. — Обождите внутри, — сказала я Ризу по связующей нити. Он хищно улыбнулся. — Хочешь обойтись без свидетелей, когда будешь сталкивать этого красавца вниз? Я скорчила недоуменную гримасу и пошла к Лосену. Рис пробормотал, что не дурно бы промочить горло. Они незаметно скрылись в столовой, стеклянные двери открылись и закрылись почти бесшумно. Мне снова вспомнился вечер, когда я впервые встретилась с моей новой семьёй. Я встала рядом с Лоссеном. Ветер трепал его огненно-рыжие волосы, кое-как стянутые на затылке. Увидеть такое не ожидал. Тихо сказал он, продолжая глядеть на Виларис. Город все еще восстанавливается после атаки Сонного Королевства. Он разглядывал узор на резных перилах. Хотя мы даже не знали об этой атаке, я... В общем, я не об этом. Лассен отвернулся. Риз и Кассиан сидели за громадным дубовым столом с бокалами в руках. Заметив его взгляд, оба тут же склонились над поверхностью стола, словно никогда не видели тамошних Щербин и Подпалин. Я хмуро посмотрела на них. Они вовсе не жаждали получить такого гостя, как Лосен. Я удивлялась своему поведению. Меня ждала встреча с сёстрами. Я даже ощущала невидимую верёвку, пытавшуюся утащить меня внутрь. Но я не могла отправиться к Несте и Элене, не объяснив Лосену некоторых вещей. Возможно, мне стоило рассказать о них, тогда не было бы сцены в гостиной. В день Колонмая Риз спас мне жизнь, — сказала я. Я рассказала ему всю историю. Возможно, она облегчит сцену понимание того, о чём говорил Риз. Возможно, до него дойдёт, что Элайна здесь в полной безопасности, как и он сам теперь. Рассказав свою часть, Я позвала Риза и попросила рассказать кое-что о своей жизни. Риза ограничился лишь самыми общими сведениями. Ничего из тех душераздирающих подробностей, которые я не могла слушать без слёз в горной хижине. Но Лассен и так получил достаточно впечатляющую картину. Риза он слушал молча. Потом я продолжила рассказ. Подошедший кассе добавил от себя, рассказав, каково было жить бок о бок с парой которая ещё не прочувствовала своих связующих уз и не замечала ухаживаний Ризанда за мной. Я не знала, долго ли длился наш рассказ. Риз и Кассиан при этом не забывали греться на солнце, подставляя крылья его лучам. Я окончила повествование днём нашего вторжения в сонное королевство, ставшего днём моего неожиданного возвращения ко двору весны. Стало тихо. Риз с Кассианом удалились. Оба понимали, какие чувства захлёстывают сейчас лос -эна. Он тяжело дышал, словно поднимался сюда по ступеням. Мы вновь остались одни, Лос-Энтер-глаза. «Я ведь видел, какие ужасы творил Ризент. Он был настоящим повелителем тьмы. А ты уверяешь меня, что всё это было ложью, маской. Всё делалось ради защиты жителей Велариса и самого города. «Расскажи ты мне такое раньше, я бы посмеялся и сказал, что ты веришь в глупые сказки. Но город существует, и никто на него не посягал вплоть до недавнего времени. Меня восхищали города Двора Зари, но в сравнении с Веларисом даже сравнивать бесполезно. Ласен, и ты любишь его, а он искренне любит тебя». Лосен провёл рукой по волосам. И все эти фейцы, которых я веками ненавидел и даже боялся, они твоя семья. Думаю, Амрена вряд ли питает к нам нежные чувства. Меня же в детстве пугали Амреной. Говорили, что если я буду плохо себя вести, Амрена унесёт меня в преисподнюю, и там выпьет всю мою кровь. А когда я её увидел... Просто чудаковатая старая тётушка. Здесь нет установленных правил поведения. Нет церемоний. Никто не держится за титула и звания. Я это понял. Эрис живёт в обычном городском доме. Уму непостижимо. Я промолчала. Но и злодеем же ты меня выставила в своём рассказе. Вздохнул Лассен. «Неправда», — возразила я. Хотя изрядная доля правды в этом была. Далёкое море было сплошь залито солнцем. Даже глаза резала от бликов. «Элайна ничего о тебе не знает. Только самое основное, что рассказал Ерис. Ты, сын Верховного Правителя, служишь при дворе весны. Ты помогал мне во время моих испытаний в Подгорье. И больше ничего». Я узнала от Риза, что Элайна вообще не спрашивала о Ласене. Этого я говорить ему не стала. «Сначала я встречусь с ними сама», — сказала я, собравшись уйти с веранды. «Понимаю, как тебе не терпится». «Ждал. Подожду и еще, ответил Лосен, вцепляясь в каменные перила веранды. «Зайдёшь за мной, когда она будет готова». Мне захотелось потрепать его по плечу и сказать что-нибудь ободряющее. Но слова вновь куда-то исчезли, и я молча побрела внутрь дома ветра. Рис отвёл Несте и Элайне несколько смежных комнат с видом на город, реку и горы вдали. но моя старшая сестра обнаружилась не там, а в семейной библиотеке Риза. Напряжение Кассиана было одновременно похоже на туго сжатую пружину и острую бритву. Мы втроём шли по лестницам и коридорам Дома Ветра. Все они были тускло освещены, в каждое окно бился вихрь. Мы приближались к двойным дверям библиотеки. На Кассиана было тяжело смотреть. Я не спрашивала, виделся ли он с Нестой после сонного королевства. Сам Кассиан ничего не рассказывал. Спросить Риза через связующую нить я не успела. Он уже открыл створку. Я сразу же увидела Несту. В кресле, с книгой на коленях. Она была похожа и в то же время не похожа на привычную мне Несту. Спокойная, даже безмятежная. Вполне довольная своим одиночеством. Едва мои туфли зашуршали по каменному полу, она выпрямилась. Спина превратилась в туго натянутую стрелу. Книга закрылась с негромким хлопком. Однако при виде меня серо-голубые глаза Несты лишь слегка округлились. Я смерила её взглядом. По человеческим меркам Неста была красивой женщиной. По фейским меркам — потрясающей. Кассиан замер. Наверное, ему в голову пришла та же мысль. Неста была в светло сером платье, строгого покроя, но сшитого из прекрасной ткани. На голове короны лежала коса, подчеркивая её длинную бледную шею. Кассиан украдкой взглянул на её шею и тут же отвёл глаза. «Вернулась, значит», — вместо приветствия сказала мне Неста. Прическа скрывала её заострённые уши. Но ничто не могло скрыть нечеловеческого изящества, с каким место сделало шаг в нашу сторону. Всего один шаг. Мельком взглянув на кассе, она, она спросила. «И чего тебе нужно?» Меня словно ударили кулаком в живот. «Смотрю, бессмертие они всё в тебе изменило. Кое-что осталось прежним. Взгляд места был почти ледяным». «Ты пришла с какой-то целью, или я могу продолжить чтение?» Рис ободряюще коснулся моей руки, но его лицо оставалось каменным, и ни капли удивления. Однако Кассиан все же подошел к Несте и даже позволил себе слегка улыбнуться. Несто замерло, словно изваяние воения. Кассиан взял книгу, прочитал название и усмехнулся. «Вот уж не думал, что ты способна читать романы». Неста наградила его испепеляющим взглядом. Кассиан перелистал страницы и обратился ко мне. «Знаешь, Фейра, пока ты расправлялась с нашими врагами, ты немного пропустила здесь. В основном всё обстояло так, как сейчас». «Ты с ними расправилась?» — спросила Неста, стремительно повернувшись ко мне. «Правильнее сказать, предприняла некоторые шаги. Посмотрим, каков будет результат. Но Ианта своё получила». Неста посмотрела на меня с гневом, в котором я уловила оттенок былого страха. «Правда, не сполна, добавила я. Я взглянула на руку Несты и вспомнила, как она грозила правителю сонного королевства. Рис ничего не говорил мне об особых силах, пробудившихся у Несты или Элайны. Но когда после погружения в котел Неста открыла глаза, я увидела ее новую силу, мощную и ужасающую. «Наверное, время ещё не пришло. И всё-таки, зачем ты здесь?» Место забрала у Кассия на книгу. Он не возражал, но остался стоять рядом, следя за каждым её взглядом и жестом. «Мне хотелось увидеть тебя», — тихо сказала я. «Посмотреть, как ты живёшь». Убедиться, приняла ли я свою судьбу и исполнилась ли благодарности за то, что стала одной из них, я получила второй удар. «Ты моя сестра. Я помню, какие страдания тебе причинили во дворце. Мне хотелось убедиться, что мои друзья помогли тебе прийти в себя». Ответом мне был горький смех. Неста повернулась к Кассиону, взглянув на него так, словно она была королевой на троне, а он — ее провинившимся подданным. «На что же мне жаловаться?» — насмешливо произнесла она, обращаясь ко всем нам. «Я навсегда останусь молодой и красивой». Мне не нужно возвращаться к глупым листицам, обитающим по другую сторону стены. Мне позволено делать всё, что заблагорассудится, поскольку здесь не уважают ни правил, ни манер, ни традиций. Наверное, я должна ещё и благодарить за то, что Фейра и все прочие втянули меня в эту прекрасную, бессмертную жизнь». Чувствуя, что её слова ранят меня, рис ободряюще коснулся моего затылка. «Напрасно ты тратишь время на меня», — тем же тоном продолжала Неста. «Мне особо нечего терять ни по ту сторону стены, ни здесь». Ненависть, исказившая её лицо, была тошнотворной. «Лучше бы ты лайну проведала», — прошипела Неста. «Та вообще не покидает своей комнаты. Глаза от слёз не просыхают. Ночами не спит. Мне приходится чуть ли не насильно её кормить и поить». Рис стеснул зубы. «Я же без конца спрашивал, не нужно ли. А с какой стати я должна допускать к ней кого-то из вас?» Последнее слово, больше адресованное Касси, ну, просто сочилось ядом. «Мы привезли истинную пару Элайны», — сказала я и сразу поняла, что допустила ошибку. «Напрасно я сказала об этом в присутствии Несты». лицо моей старшей сестры побелела от гнева никакая он ей не пара прорычала она и двинулась в мою сторону и тем более не истинная рис торопливо поставил преграду между нами, похоже и он тогда увидел в ее глазах проблеск могущественной силы, но не знал как эта сила проявится. «Если только вы подведёте этого молодца к Лайне, я...» «И что ты сделаешь?» — скрадчиво спросил Кассиан. Он шёл за Нестой следом и остановился, когда она замерла в трёх шагах от меня. Услышав его вопрос, Неста резко обернулась, но Кассиан лишь усмехнулся и продолжил. «Ты ведь не желаешь, чтобы я учил тебя искусство поединков?» А без этого тебе не выстоять. Ты не желаешь говорить о своих магических силах. Значит, тебе все равно, есть они или нет. И применять их не собираешься. И ты... — Рот закрой! — рявкнула Неста. — Не дать не взять королева отчитывающего подданного. Я тебе уже говорила. Держись от меня подальше. А если ты... — Учти, Неста Аркерон. Ты пытаешься встать между фейцем. и его истинной парой. Хуже того. Ты считаешь, что тебе позволено вторгаться в их отношения. Последствия ты узнаешь на собственном горьком опыте. У Несты даже ноздри раздулись, как у норовистой лошади. Кассиан лишь криво усмехнулся. Пришла пора мне вмешаться. Если Элайна не готова к встрече с ним, никакой встречи не будет. Ни у кого и в мыслях нет принуждать Алайну. Но пойми, Неста, Ласен хочет её видеть. Я спрошу от его имени. Однако решение будет за ней. Этот мерзавец продал нас сонному королевству. Здесь не всё так просто. Конечно. И будет ещё сложнее, когда отец вернётся и обнаружит, что мы исчезли. Интересно, ему-то ты как собираешься преподнести случившееся? Поскольку за эти месяцы он не прислал ни одной весточки, о разговоре с ним я побеспокоюсь потом. Огрызнулась я. И спасибо котло, что торговые выгоды занимали нашего отца больше, нежели судьбы дочерей. Несто тряхнуло головой и отправилась к креслу, где её ждала книга. «Мне всё равно. Делай, что хочешь». Она отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, хотя по-прежнему доверяла мне решать судьбу Элейны. Риски внул кассе, но показывая, что им здесь больше делать нечего. Я пошла следом, обронив на ходу. «Извини, Неста, что нарушила твоё уединение. Приятного чтения». Она не ответила, молча усевшись в кресло. Неста раскрыла книгу и постаралась забыть о нас. Уже лучше бы она отвесила мне пощучину. Я обернулась и увидела, что Кассиан смотрит на Несту. Неужели только я видела эту печаль в его глазах? Печаль и тоску по ней. Комнаты были пронизаны солнечным светом, шторы на всех окнах отодвинуты до предела, чтобы не оставить ни единого тёмного уголка. Возле самого солнечного окна спиной к нам на маленьком столе сидела Элайна. Если тишина, окружавшая Несту до нашего появления, да, наверное, и теперь, свидетельствовала о её удовлетворённости, тишина вокруг Элайны поразила меня опустошённостью. Казалось, я попала в пустую комнату. Волосы Элайны были не убраны и, по-моему, даже не расчёсаны. Такого я не помнила даже во времена нашей жизни в отцовской хижине. На ней был голубовато-белый халат. Услышав наши шаги, она не обернулась, не вскрикнула и даже не вздрогнула. Её исхудавшие руки лежали на подоконнике. На пальце поблёскивало железное кольцо, преподнесённое ей женихом. Бледная кожа Элайны цветом напоминала свежевыпавший снег. Белый цвет, цвет печали, цвет смерти. Никаких оттенков, ничего живого. Кассиан и Рис остались стоять у двери. Гнев Несты был лучше, чем эта... оболочка. Тонкая оболочка, скрывавшая пустоту. Затаив дыхание, я подошла к окну. Взглянула на город, на который безучастно смотрела Элайна. Потом перевела взгляд на её ввалившиеся щёки, бескровные губы и кори глаза. Я привыкла видеть их тёплыми и живыми. Теперь они были совсем тусклыми. как могильная земля. «Здравствуй, Элайна», — тихо сказала я. Она лишь взглянула на меня. Я не решилась взять её за руку. Подойти ближе я тоже не решалась. Можно винить Лосена, но всё началось с моих откровенных разговоров с Эантой. Я вернулась, продолжала я, понимая, что ей всё равно. «Хочу домой», — только и произнесла Элайна. «Знаю, Я закрыла глаза. Тяжесть в груди мешала дышать. «Он будет меня искать», — прошептала Элайна. «Знаю», — повторила я. Не Лосен. а Лосене она вообще не вспоминала. «На следующей неделе мы должны были пожениться». Я приложила руку к груди, боясь, что сердце выпрыгнет. «Элайна, мне очень жаль, что всё так получилось». В ответ — ничего. Никаких чувств. «Здесь все говорят, что им очень жаль», — безучастно произнесла Элейна, вертя своё кольцо. «Но разве словами что-то исправишь?» Я вдруг ощутила нехватку воздуха. Не могла вдохнуть, видя измождённое чахлое существо, в которое превратилась моя средняя сестра. А ведь это я сломала ей жизнь. Я лишила её счастья. Подошедший рис обнял меня за талию. Элейна, что бы ты хотела?» С необычайной нежностью спросил он. Я чуть не разревелась. «Хочу домой», — повторила она. Я не могла заводить с ней разговор о Лассене. Я даже не знала, когда настанет такое время и настанет ли. Я приготовилась уйти, и не потому, что мое присутствие тяготило Элейну. Я сама не могла находиться в этой солнечной комнате. В дверях стоял Лассен. По его сокрушенному лицу я поняла, он слышал каждое слово. Он увидел Элайну и не хуже меня почувствовал исходившие от нее опустошенность и отчаяние. Элайна всегда была мягкой и приветливой. Я считала эти черты ее характера иным проявлением силы. и такая сила мне нравилась больше. Чтобы смотреть на всё зло и жестокость мира, продолжая выбирать любовь и доброту, нужно быть очень сильной. Даже в самые тяжёлые дни Элайну всегда наполнял свет. Наверное, поэтому она и отдёрнула все шторы. Это была попытка хоть как-то возместить утрату собственного света, поскольку у неё внутри осталось лишь Пустота.